Конец фитиля. Джоанна Полипински. джана Полипински днем работает преподавателем английского языка в колледже, а по вечерам пишет о темных и странных явлениях жизни. Ее прозы и стихи выходили в антологиях The Burning Maiden Volume 2, Dark Moon Digest Arken 2, The Literally Quarterly, а также в других изданиях. Если она не преподает, не сочиняет истории и стихи, то играет на виолончели, бродит по кладбищам или мечтает об октябре. Она так любит Хэллоуин, что даже ее свадьба была оформлена в духе этого праздника. Чтобы узнать о ней побольше, посетите ее веб-сайт по адресу joannapripinski.com В морозный день я вошел в придорожную таверну, вызывающую архаичное и кое-как выстроенное здание –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 С течением лет мелкие подробности расплываются и погружаются в серый туман. преобладающий дух на дорогах Новой Англии – невыразимое одиночество и загадочность. Я нахожу больше удовольствия в суеверии, которому клянут бродячие души даже в наше просвещенное время. Однажды вечером на Хэллоуин я могу сидеть и ублажать себя слушанием удивительных сказок о призраках и ими посещаемых дорогах, тавернах, школах и железнодорожных путях всякими мрачными фантазиями подобного рода. Сегодня я пришел в эту таверну в поисках леденящих душу и восторгов, ибо наступил еще один Хэллоуин, а мой свет тускнет. Пламя померкло, лишь выгорящие угли тлеют красным. Мне требовалось новое пламя, требовалось отметить этот вечер, который я собирался провести среди покрытых шрамами и забытых пьянчуг, обитающих в обветшалых мотелях и ведущих кочевую жизнь в грузовиках и на мотоциклах.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 Проговорила она хриплым, как у грильщика, голосом. «Не поворачивай ко мне головы». «Посмотрим», — сказал я. «На что?» «На твой ответ», — сказал я и потянул из своего стакана. «Шутка или угощение?» Ее смех походил на шалест опавших листьев. Она бросила на стойку несколько купюр, которые бармена сразу же схватил и припрятал. «Хорошенько подумав, я, пожалуй, не стану требовать с тебя угощения», — сказала она.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 решил сыграть с нею. Я задумчиво отхлебнул виски и ответил. «Придется об этом подумать. Мы заключим с тобой пари. Чья история кажется более страшной, тот угощает». Она сначала мрачно рассмеялась. «А если никто не выиграет? Если истории будут уступать одна другой, мы просто расскажем еще по одной». Она глядела меня с головы до ног, как будто я сказал что-то ужасно забавное. «Идет. Кто начинает?»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 Когда она наконец перестала крутиться, мы оба наклонились, чтобы посмотреть, какой стороной она упала. «Да, значит, я первая», — сказала она, допила то, что оставалось в стакане, оттолкнула его от себя, повернулась ко мне, скрестила ноги и небрежно облокотилась на стойку. «Слышала бы о диноком путнике на шоссе», — и говорила она, — «на этом самом шоссе, между прочим».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 Подходит он к хижине и чувствует, что как будто кто-то наблюдает за ним. И тут видит такое, отчего замер на месте. Вокруг хижины лица, и все смотрят на него. Лица с горящими глазами ртами. Он думает, вампиры и все это нечистое место, надо бы повернуть обратно к дороге. Но дверца хижины отворяется, и из нее выходит женщина. Просто старушка, ни призрак, ни гоблин, ни какое-нибудь другое фантастическое ночное создание. Потому этот человек рассмеялся и говорит, что подумал, будто тут что-то зловещее происходит, и указал рукой на лица. «А, это просто мои фонарики», — говорит старушка. Этот человек не понимает, как он мог так сглупить. Подходит ближе, зная, что это всего лишь выдолбленные тыквы, внутри которых горят свечи. Надеюсь, попросить у этой старушки чего-нибудь поесть, попить. И только подходит он к двери, она и говорит. «Думаю, из твоей головы прекрасный фонарик получится». Он смотрит и видит, что фонари-то, эти, не вызлоблены из тыквы, а человеческие головы, из которых мозги вынули, а вместо них свечи вставили. Так что через пустые глазницы и раздвинутые рты свет проходил. Он повернулся, хотел бежать, но не сравнится ему с ведьмой. всё прошло, как она хотела, и быть опроклято, если его безголовое тело не прошло еще несколько шагов перед смертью как раз в этот момент рассказа откуда не возьмись появился бармен и снова наполнил стакан сказочницы она подняла его глядя на бармена как бы говоря заво здоровье и одним духом выпила очень хорошо сказал я она посмотрела на меня оценивая реакцию но потом видела мой фонарь и глаза ее сгорелись это из репы да а что сказал я поднимая фонарь за ручку и поднося его ближе к ней чтобы она могла рассмотреть Репи, с которой сделан фонарь, было придано сходству с лицом покойника. На месте рта был длинный горизонтальный разрез. И два отверстия для глаз. В этом выдлобленном корнеплоде едва тлели красным загорающие угли. Кто ты, собственно, такой? Загадочный человек. Хочешь слушать обо мне или мою историю с привидениями? Она достала из кармана сигарету и закурила, заполнив помещение пьянящим дымом. Да, в этом заведении современные законы не соблюдались. Никто, по-видимому, не возражал. Это было последнее прибежище тех, кто жил в прошлом. Ее дым плыл на меня, и она жестом подтолкнула меня начать рассказ. Давным-давно, в сумерках столетия, жил один жалкий принчуга. Злосчастный вор и мошенник, невыносимый и всеми презираемый человек. Каждую ночь сумерек и до рассвета сидел он в городском баре и напивался до беспамятства.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 И он от страха шага ступить не может. Поконий приблизился, объявил себя дьяволом и сказал, что заберет душу этого человека в ад. Пинчуга не мог не поверить в этого ходячего мертвеца, ибо глаза у того горели лихорадочным красным, а черные губы гривились в ужасной усмешке. Пинчуга лишь попросил дьявола выполнить последнее свое желание – дать ему выпить еще разок. Тогда дьявол изменил свою наружность, и они вместе пошли в бар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 Оказавшись рядом с таким могущественным символом, дьявол уже не мог сменить форму монеты на какую-либо другую. Не зря выходит, это пьянчуга прожил жизнь надувательством и обманом. Договорились они с дьяволом так. пинчуга выпустит его из своего кармана на свободу, а дьявол даст ему еще 10 лет жизни. Дьявол, естественно, согласился, и пьянчушка еще 10 лет прожил спокойно. Я сделал глоток виски, чтобы промочить пересохшее горло, и ждал оценки своего рассказа. Неплохая история, сказала она, но и страшнее моей. Не согласен. Мы оба выпили. Ладно, сказал я, полагаю, это ничья. Каждый из нас заплатил за себя, и мы оба замолчали. Между тем, как позади нас, шумно играли в карты. Я вспомнил юность, когда целыми днями Жулнича участвовал в таких играх. Мне очень хотелось присоединиться к играющим, но, увы, на эту ночь я взял на себя обязанности и должен был их выполнить. В противном случае последствия, как я опасался, будут невыносимы. «Ну что, еще по одной?» – сказала женщина, имея в виду не пустые стаканы, стоящие перед нами. «Давай выйдем из бара, чтобы рассказать свои истории в соответствующей атмосфере», – предложил я. Она посмотрела на меня и на дверь, обдумывая мое предложение. «В этих малонаселенных частях страны есть все основания опасаться незнакомых». И кивнула. «Мы вышли в ветреную ночь»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 Кто из нас кого вел, подумал я, в этот зловещий лес. Сказка о скаридном человеке, обхитрившем дьявола, еще не закончена, сказал я. Десять лет спустя шел этот человек как-то один по яблоневому саду. Мы дошли до границы леса и оказались в его темных объятиях. Снова он нашел на земле открытый солнцу разлагающийся труп, кожа которого шевелилась от копошащихся под ней насекомых. Скаридный сразу понял, что это необычный труп.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 это снова заставило меня подумать, что я сделал неверный выбор. Нет-нет, прочь окаянные мысли. Пусть она последний раз прогуляется по лесу, ибо я ее убью. Ренчина засмеялась, как будто дерево заскрипело, и сказала, что эта история даже еще менее страшная, чем предыдущая. годы сделали тебя простаком», — сказала она. «Это еще не конец», — сказала я и стал рассказывать окончание сказки.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 Мы шли по листьям в густом кустарнике, наклонялись, проходя под низко нависшими ветвями. Один вел другого, и приближались к этому загадочному источнику света. «Дай-ка угадаю», – сказал женщина. «Он по-прежнему скитается не живой, ни мертвый, так что надо его опасаться». «Милок, тут есть вещи пострашнее, а сказали, что в этих лесах скрывается убийца, и каждый Хэллоуин здесь находит тело с выбирающими внутренностями. Так что ты об этом думаешь?» Ее рот скривился в ужасной усмешке, я подумал, знает ли она, что в этом году станет очередной жертвой, а если так, то как она может улыбаться такой адской улыбкой? Эта треклятая женщина покачала головой и пошла быстрее, прямо на огонек, который манил, как маяк, я поспешил за ней. Мой фонарь, который я держал за ручку, раскачивался, излучая слабое подобие света. Время было на исходе, редко позволяла фонарю так выгореть. Я знал, что играю в опасную игру, вожидая самого последнего момента. Но я скучал последние годы. Мне очень хотелось увидеть страх в глазах этой женщины перед тем, как ее убить. Я хотел увидеть ужас понимания, когда до нее дойдет, что я провел ее. Моя гордыня, как всегда, возобладала над осторожностью. Свет, который я видел впереди, лился из высоких окон дома, стоящего среди деревьев. Это было ветхое сооружение из камня и дерева. Доски снизу до стоконечной крыши покрывали пятна плесени. Яркий свет, слишком белый, чтобы быть светом пламени, проходил сквозь легкую завесу тумана. Перед этим зловещим домом, от которого, казалось, меня отталкивала какая-то метафизическая сила, я замедлил шаг. женщина тоже пошла медленней. Когда она с любопытством взглянула на меня, я посмотрел на нее с ужасной усмешкой. «Посмотри сюда!» – сказал я, приподняв фонарь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 Я вспомнил ведьму из истории, рассказанной этой женщиной. И тут я заметил, что эти фонари были не тыквы, но человеческие головы с вынутыми мозгами. В них горели свечи, и с глаз, носов и ртов лился их оранжевый свет. Я с ужасом понял, кому принадлежали эти головы, ибо в каждом узнал я одну из жертв прежних лет, души которых я использовал для разжигания своего фонаря и обгорелые тела, которых оставлял в этом самом лесу. Их поедали дикие звери или находили люди. Но это невозможно. Это какое-то колдовство, подобие которому я не видел много лет. Сохранить каждую голову так же хорошо, как мой фонарь который я ношу многие столетия бессмертия. Однако была и одна тыква среди этих ужасных голов. Ее вырезанное лицо очень напоминало лицо, вырезанное на моем фонаре из репы. Тот же самый ужасный рот, те же прорези для глаз. «Что это?» Только мог я вымолвить, запинаясь. «Что это?» «Это я вырезала специально для тебя», – сказала она. Я посмотрел на свой фонарь. Увы, он угасал. Угли почернели, и вскоре будет уже невозможно разжечь его. Я буду обречен провести остаток моих дней, лет, столетий, тысячелетий в вечной тьме. Вот у него еще теплится искра, но погаснет через мгновение. В панике я схватил женщину за шею своим старым когтистым придатком. Я схватил ее, да. Ее глаза и смеющийся рот засветились от пламени, горевшего в ней души. «Но почему? Почему она смеется?» «Сейчас моя жертва должна кричать от боли, ведь ее внутренности горят». Но она смеялась. Смеялась во время горения. И затем она наконец сказала. «Ты дурак. Я дьявол. У меня нет души». Всего мгновение я испытывал это потрясение. А у нее было лишь мгновение, чтобы засвидетельствовать мой ужас и насладиться им. Потом мой труп сказался на мне самом. Пламя с нее перекинулось на меня.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 Губы почернели от запекающейся крови. Мышцы судорожно сократились. Кожа покрылась пузырями и поделенела. Так она превратилась в ужасный, смеющийся труп. «Дьявол не любит, чтобы его обманывали», – лекуя сказала она. Мое тело распадалось на части, превращаясь в пламя. Дьявол взял горячий кусок плоти и поместил его в фонарь, который вырезал специально для меня. Я был странным бесформенным сознанием в оранжевой тыкве. И тогда с ужасом подумал –